Трек 3 Время действия. Тот же день. Девятый час вечера. Место действия. Студия звукозаписи, арендованная агентством Fan Entertainment. Сижу. Дух перевожу. Всю дорогу до студии спал в машине. Переспал, и сейчас у меня в голове небольшая очумелость после этого вечернего сна. Но нужно сосредоточиться на работе. У меня дофига долгов, которые я обещал закрыть. На кой ляд я столько наобещал? Думал так, шуточки. А оказалось, совсем не шуточки. В следующий раз буду молчать как партизан. Впрочем, сейчас я работаю на свой авторитет. Могу потерпеть. Волосы пока не лезут. Кости не размягчаются. Так что терпимо. Глюки вот только потихонечку начинаются. Тормоза в голове отказывают. Но с этим, как я понимаю, можно жить достаточно долго, до самых тех пор, пока я чертей видеть не начну. Тогда да, тогда будет пора прекращать вкалывать и нужно будет идти к доброму доктору за таблетками. Здоровье крепить. Все голливудские звезды так и делают. Сначала гробят свой организм, зарабатывая им авторитет. Потом, когда их выросший авторитет начинают приносить им денежку, начинают потихоньку восстанавливать порушенное здоровье. Там подмажут, тут подклеют и скрипят себе дальше на авторитете. о -хо, хо грехи мои тяжкие. Так, хватит пинать балду и заговаривать самому себе зубы. Спать все одно лечь не получится, нужно начинать работать. Пока Йоне ходит за раменом, нужно хотя бы проснуться и приступить к осознанной деятельности. Раз-два, раз-два, я самый сосредоточенный автор-композитор в мире. Начнём с простого. Что делать с Барам? Раз, два. Нужно подумать о варианте дать ей взамен другую песню. Отлично. Три, 4 Санхён – придурок. Можно сказать, я спас Корею, Капоп, и делаю его всей жизни Агентство Фэн Энтетеймент от мирового позора. Вся Франция рыдала бы под столами от смеха, услышав парижанку Рамбо. Мало того, что она коверкала слова самым невероятным образом, Так она еще и в регистре ниже взяла. Тоже мне, Патрисия Касс. Не, эти корейцы совершенно безбашенные люди. На слух она, блин, учила. Повторяла за моим исполнением. А найти ей преподавателя редкого языка, какого-нибудь залетного в Корею француза, агентству было слабо? Или опять сэкономили, менеджеры проклятые? Ну за всем следить нужно, если не хочешь оказаться виноватым. Так, опять я сам себе зубы заговариваю. «Сосредоточиться! Сосредоточиться и смотреть клипы с соло-исполнением Барам, которые мне подобрала юны. Самое то сейчас занятие в моём состоянии!» Спустя 30 секунд после начала просмотра. Ну и чего? Вполне себе у неё нормальный голос. Непонятно, почему её ставят в бэк-вокал. Нормально поёт, и с ногами у неё всё просто замечательно. Странно, что агентство её задвигает на задний план. А мне понравилось. Ниссандра, конечно, но голос вполне себе на уровне. А второй клип у нас про что? Тоже нормально. Как я понял, это где-то в Японии снимали. Хм, Абарам молодец. Чёрт, когда я наконец подробно ознакомлюсь с творчеством своей группы? У меня сплошняком какие-то разрозненные куски вместо цельного представления. С кем я работаю, кто что может, кто что не может... Это же надо знать, прежде чем что-то делать. Это всё Санхён виноват. Обещал ведь мне какого-то специалиста-путеводителя. Ну и где он? Я даже просил, спрашивал открытым текстом. Когда? Всё завтра. А мне самому тут спать некогда, не то что на диванчике с планшетом полежать. Надо указать шефу на толстые обстоятельства, что он неверно ведёт дела. Как бы только это сделать, чтобы это было не совсем уж прямо ему в лоб. Ха! Может, даже с помощью Барам Санбе получится. С музыкой песни она уже знакома, голос у неё есть. Я думаю, если с ней запилить оригинальную версию Паркеты вас может выйти очень хорошо. Стрельнёт? Тогда намекну Санхёну, что всё, что делает Став в его агентстве, руками, как в том анекдоте. И пусть он ко мне больше не пристаёт со своими светлыми идеями. А если не стрельнёт, то... Впрочем, с чего бы ей не стрельнуть? Очень даже популярная была в своё время у нас песенка. Естественно, сколько было продаж этого сингла и какие места в чартах он занимал, в точных цифрах я не знаю. И даже не представляю. Но, судя по тому, что его до сих пор иногда ставят на радио, и так кое-где на ТВ, и в интернете мелькают на него ссылки и каверы, могу предположить, что цифры эти были достаточно высокие. Раз уж прошло столько лет с его релиза, а его всё помнят. Вообще-то, я могу и для себя его оставить. Однако, мне кажется, что Барам печалится, что она в группе где-то сзади, на подпевках. Такое у меня ощущение. А я могу помочь осуществить мечту этой девочки. Стать для неё добрым дядечкой-волшебником. А деньги? Деньги? Авторство оставлю за собой, на карман будет капать. Наверняка, я тоже смогу нормально спеть. Но, мне кажется, для Гдана она слишком... Слишком сладковато и киселисто размазано. Для переживающих первое крушение любви старшеклассниц вполне себе пойдет. Мне же такое исполнять – пфэ. А если еще она и пойдет, то я же потом точно оплююсь повторять ее по 5 раз на день на всяких выступлениях. Все, решено. Пусть барам попробует дернуть свои шансы из колоды судьбы. Тем более, что я перед ней виноват. Может, ей повезет. Санхёна я наверняка уговорю на этот трешак. В редких языках тут, похоже, совсем не шарят. А если Рамбо этого попадёт в топы, тут-то шеф и будет припёрт к стенке. Больше вообще рот открывать против моего мнения не рискнёт. Думаю, сделать правильные выводы мозгов у него хватит. У него с ними всё в порядке. Иногда. Оборачиваюсь на звук открываемой двери. В студию входит с пакетами в руках Юнея. Вид у нее замученно-меланхоличный. Она же постоянно рядом со мной. Распорядок ее дня еще круче, чем мой. Такой же, как у меня, только на отдых еще меньше часа на два, которые тратятся на дорогу до ее дома и обратно. Ладно, сейчас объявили карантин, рассчитаюсь с долгами, станет посвободнее, передохнем. Смотрю, как Юне, плавно подойдя к столу, также плавно, поочередно нагибаясь, достает из пакета одну за другой банки с сухим раменом, выставляя их на стол. Это перекус на ночь. После часа ночи обычно начинает дико хотеться жрать. Рамен, конечно, не фонтан еда, но больше как-то ничего не подворачивается из быстрого приготовления и съедобного. Конечно, машина есть, можно её куда-нибудь послать за пищей. Например, домой или поискать ночной фастфуд на заправке. Но зачем людей напрягать? Шофера, маму, сынок. Пусть люди спят. Им-то из-за чего мучиться? Это я тут себе светлое будущее кую. Так, ладно, Юне пришла. Время назначенного самому себе перекура закончилось. Начинаем работать. Итак, сегодня на ночь две минусовки для Тессона. Для его дня рождения. Надеюсь, проблем особых не будет, и я смогу поспать хотя бы часа четыре. Место действия. Общежитие группы Корона. Время действия. 19 июня. Утро. Группа потихоньку выползает на завтрак, собираясь за столом в небольшой кухоньке. Из коридора, держа один глаз закрытым, выходит Юнми и направляется к столу. «О!» – искренне изумляется Инджон, увидев Юнми. «Ты откуда?» «Ты же уехала в студию!» «Я закончила в половине четвёртого», – сонным голосом отвечает Юн Ми, открывая второй глаз и подсаживаясь к столу. «Решила поехать в общагу, а не спать на диванчике в студии. Тут душ есть». «А я и не слышала, как ты вернулась», – говорит инжон «Конечно, тебя из пушки не разбудишь», – отвечает ей недовольно Кюри. «Она полночи тут бродила, спать не мешала». Сан -бэ. Обращаясь ко всем, говорит Юнми, «Я еще раз хотела извиниться за вчерашнее. У меня от недосыпа крыша едет. Вот что-то и замкнуло. Простите, это было неправильно». «Крыша?» – не понимает Хюмин «Что за крыша?» «Мозги клинит», – по-другому объясняет Юнми и обращается к Барам. «Барам Санбе, прости, я ничего не хотела такого. Просто это не твоя песня, и поэтому получилось очень смешно». Я вчера в студии посмотрела записи твоих сольных выступлений. Мне они очень понравились, и когда я их посмотрела, я поняла, что нужно сделать. Нужно оставить ту же мелодию, но текст к песне исполнить на испанском языке. Вот так вот получится». Юнми вытягивает вперёд правую сжатую в кулак руку с отопыренным вверх большим пальцем. «На испанском?» А задача напереспрашивает Барам, видимо, пытаясь представить, как это будет. «Да» кивает юнми берясь за пакет и наливая себе в кружку питьевой йогурт но я его не знаю с тревогой в голосе восклицает барам найдем какого-нибудь залетного испанца успокаивает ее юнми бывают же они в корее подправит произношение не такая уж большая проблема так ты уже текст написала уточняет жехион угу кивая угукает в ответ юнми и одновременно пьет из кружки йогурт «Ты знаешь испанский?» – задает вопрос Джихен. «Нет», – говорит Юнми, ставя кружку на стол. «Как же ты могла написать текст, если не знаешь языка?» – задает следующий резонный вопрос Джихен. Юнми медлит с ответом, при этом с неудовольствием смотрит на нее. «Санбэ, если в три часа ночи закинуться внутрь пара Эбана Кремена после почти двух бессонных недель перед этим, то в голову приходят просто поразительные вещи». Наконец, говорит Юнми, объясняя, как ей это удалось, и добавляет, «Главное – успеть их записать». За столом устанавливается озадаченное молчание. Юнми, сделав паузу и не получив дополнительных вопросов, как ни в чём не бывало, приступает к завтраку. «Юнми», – осторожно спрашивает Суньон, «а как у тебя с песней для дня рождения Тессона? Мы будем что-то исполнять?» «Я сегодня записала для него две минусовки». Кивая, говорит Юнми, «одну серьезную, вторую шуточную». «Целых две? За одну ночь?» – удивляется Суньон. «Хорошо, пошли!» – пожимает плечом Юнми и рассказывает подробности. «Песни написаны так, что их можно петь построчно и всем вместе, так что никто не уйдет обиженным». «Это хорошо!» – одобряет такую концепцию Суньон. «Мы же группа, значит, работа должна быть для всех!» Юнми согласно ей кивает. «Юнми!» обращается к ней Барам. Ты когда собираешься на шопинг? Шопинг? Услышав, о чём её спросили, удивляется в ответ та. Какой шопинг? Для поднятия творческого настроения, поясняет Барам. А, это, вспоминает, о чём была речь Юнми, и говорит. Не знаю, столько работы, и я вообще мечтаю просто выспаться. Барам, понимающе кивает, но продолжает гнуть свою линию. Творческим людям нужны новые впечатления, говорит она. Президент Санхён ничего об этом пока не говорил, напоминает ей Джихён. Так пусть Юнми ему скажет, что ей нужно срочно получить новых впечатлений. С простодушным выражением на лице предлагает Барам. Мне кажется, господин Санхён согласится, а мы поедем вместе с ней. Некоторое время все молча смотрят на Юнми, ожидая, что она на это скажет. Ну, не знаю, неуверенно отвечает та. Я не против, только нужно рассчитаться по долгам перед президентом прежде чем у него что-то просить. «Ну так рассчитывайся быстрее!» – восклицает Кюри, мотивируя к действию. «Ты же быстро придумываешь музыку и слова. Начнется промоушен, никаких новых впечатлений не будет, пока он не закончится». Юнми смотрит на нее, потом переводит взгляд на группу, сидящую с выражением ожидания и надежды во взглядах, и вздыхает. «Да я и так», – говорит она, – не бездельничая.